Алексей Калентьев «Тени черного пламени» Эпиграф Лежу на кровати. Я все потерял. Жизнь мимо идет стороной. Так много прошло. Или не было вовсе. В кошмаре живу. Разбудите меня. Смертный час Холодная дождевая капля, пробравшись в глазницу маски, повисла на ресницах, отчего еле заметная трубка, стоящая стеной сухостоя, подернулась мутной пеленой. Не двигая головой, я крепко сжал века и спустя секунду снова открыл глаз. Пелена пропала. дождь «Да тоже стих так же быстро, как и начался. В наушнике зашуршало, тихий голос Норда сообщил. «Два и шесть». Дистанция три косых. Я сжал пальцами тангенту рации так, что получилось три длинных щелчка. Это означало, что пока шуметь не будем. Пусть свободные подойдут поближе. Три сотни метров слишком далеко. Может быть, они идут своей дорогой, а те, кто упал нам на хвост двое суток назад, потерялись в топе, которая поглотила все, что оставалось от комплекса янтарь. После событий на атомной станции и закрытия портала в зону лихорадило месяцев 8, может быть, даже чуть больше. Рельеф где-то провалился, как это случилось на свалке, а где-то, словно бы по мановению невидимых исполинов, образовались высокие холмистые субки. Большая часть инфраструктуры вместе с дорогами и небольшими поселениями вольных старателей сохранилась, как и прежде – Но граница между мирами стала более зыбкой. Внешние границы периметра не изменились, однако расстояния между поселениями постоянно росли. Дороги уже больше никуда не вели, обрываясь где на середине, а где-то исчезли совсем. В районе завода Росток появились неизвестные развалины, которые вскоре стали именовать Ульем. Это из-за причудливых гладкостенных пирамид, Похожих на воткнутые вертикально в землю веретено. Пчел или других насекомых никто там не встречал, однако же и ходить туда мало кто отваживался. Вернувшиеся только пожимали плечами, что, впрочем, ничего не означало. Каждый держал находки при себе, как и свято охранял пробитые среди аномальных полей маршруты. 2-3. Контакт на 12. Это Андрон все такой же нетерпеливый, как и прежде, углядев в кустарники наших гостей, поспешил с выводами. Слон в рейды с нами уже не ходил, сказывались последствия ранения, но и из Андрона со временем выйдет хороший боец. Жаль, что парень пока слишком горяч. Но это пройдет. Я снова дал сигнал оставаться на месте. Территория кишела сфинксами, которые теперь расплодились неимоверно. Если услышат стрельбу, то нападать не станут, Однако прикончат победителя – это теперь практически норма. Звери словно бы выжидали, когда люди ослабят друг друга, а после начиналась охота. Уцелевших сфинксы брали в кольцо и загоняли в какое-нибудь гиблое аномальное поле. На этих четвероногих зверей, более всего похожих общей статью на африканских львов, не действовали эффекты большинства гравитационных и электрических ловушек. Как-то они сумели их отключать на короткое время – И поэтому укрыться от гона за аномальными полями было невозможно. Тех же, кто пытался дать отпор, свинксы разрывали походя, почти не сбавляя скорости. Кроме внушительных по своей и величине когтей и зубов, свинксы били жертву длинным узким хвостом, покрытым твердыми зазубренными костяными пластинами. Передвигаясь прыжками, стая развивала скорость до 50 км в час. Поэтому все артельщики работали только с глушенным оружием. Но воз за противника поручиться нельзя. Сброда и дураков за это время не убавилось нисколько. Да и кто не станет отстреливаться, коли придет нужда. Поле, заросшее высокой и сохшей травой, тянулось вдаль метров на 400, пока хватало глаз. С моей позиции у подножия невысокого холма все отлично просматривалось. Начало пустошь брала у края провала, где раньше была дорога на свалку. После схлопывания порталов и новой серии землетрясений свалка представляла собой неправильной формы чашу до краев, заполненную плотной завесой тумана. По слухам, несколько мелких групп вольных старателей уже обосновались на склонах кратера, которые даже неплохо заработали на перепродаже разного барахла и артефактов. Но сам я этих людей не встречал, хотя два дня назад мы и прошли по самой кромке тумана у восточного склона кратера. А обычная земля, даже с остатками травы и уродливыми деревцами, ни живой души, ни намали мы не встречали. От воспоминаний отвлекло шевеление кустов, колыхнувшихся против того вектора, куда их гнул ветер. Переложив автомат ближе к себе, я осторожно на короткое время глянул в монокуляр. Оптика не подвела — В доли мгновения мне удалось разглядеть цепочку фигур, идущих точно по вытоптанной зверьем тропке. Еще минут десять, и они дойдут до островка, который когда-то создал человек. Там дальше и левее, метрах в ста от того места, где я сидел, виднелись развалины трансформаторной будки. Собственно, от кирпичной коробки, какую видел любой горожанин, выходя из дома где-нибудь в родном дворике, тут мало что осталось. На мир скалилась только угловая северная стена до груда слежавшегося мусора на месте утащенного кем-то трансформатора. Народу в группе было человек шесть, в то время как нас преследовал целый отряд хорошо вооруженных и экипированных рейдеров-сечевиков. После разгрома у Припяти группировка Вильна-Сич почти перестала существовать. Но вскоре западные покровители прикинули риски, и под видом гуманитарных и экологических экспедиций в зону потянулись все те же хорошо вооруженные группы волонтеров. База в районе военных складов теперь называлась «Держава», хотя нашивки и общие диалоги остались, что и прежде. Сечевики поглотили группировку наемников, и теперь они делили общую территорию, хотя, по слухам, стычки возникали постоянно, и многие были недовольны сложившимся положением. Группа разведчиков и сборщиков артефактов, обновленных, свободных, отныне действовали слаженно и предельно жестко. Особенно потеснили «Альфу», потерявшую в боях за Припять более двух третей личного боеспособного состава. С финансированием и прочим у «Альфовцев» было не густо, как, впрочем, и до той самой битвы. Однако сейчас все стало еще хуже, поскольку финансирование из России резко сократилось. Видимо, тамошние власти больше не видели особого смысла в поддержке группировки. Но неожиданно помогли отставные бойцы и ветераны отряда, поднявшиеся на гражданки, хотя их помощь, конечно, не сравнится с тем, что могло, но не хотело дать государство. Всех, кто вроде нашей артерии базировался в промзоне, как вольные стрелки, обложили подушным налогом, но народ без особого скрипа платил, Ибо все понимали, что на карту поставлена судьба отряда, который храняет один из немногих островков стабильности во вновь изменившемся мире. Я уже подумал было откочевать куда-нибудь, поскольку за заработком не гнался, а налог был немаленьким. Но ну, Василь, занявший место командира Альфы, стал подкидывать работенку по профилю. Из-за этого наши отчисления порой составляли втрое меньшую сумму, чем, скажем, у Барановского, нового хозяина приюта-старателя. Он пришел в зону почти сразу же после окончания штурма Припяти. Говорят, что дальний родственник Одессита. Все за глаза звали его Кепка из-за невеликого роста и пристрастия к теплой ушанке, которую Барановский никогда не снимал. При нем питейный шаломан расширился, превратившись в целый комплекс с ночлежкой, занимавший обширные подвалы под цехами, поскольку стал единственным относительно безопасным пунктом торговли и отдыха в разросшейся и ставшей еще опаснее зоне. Домовые ягеры ушли вместе со многими существами из параллельных миров, так что теперь в коммуникациях было пусто. Барановский нанял каких-то строителей из Бреднянска. За пару месяцев они обустроили подвалы, создав там нечто вроде гостиницы с номерами и просто залом, нам койками, где можно было переждать редкие теперь, наставшие сильными и затяжными, волны выбросов. Толковище захерело из-за больших расстояний и убыли случайного народа в зоне, убивать друг друга на арене желающих стало не слишком много. Однако недавно я сам помогал каким-то шустрым парням с мандатами некой литовской компании «Балтспорт» переправлять в промзону кучу камер и прочего телевизионного барахла. И обосновались они именно в пустующем здании, где раньше проводились бои. За главного теперь тут был долговязый молчаливый поляк Яцек, который, по слухам, занимался еще и ростовщичеством. Василь сначала сопротивлялся, однако после долгих переговоров, тянувшихся почти две недели, подручные польского любителя экстремальных видов спорта так и начали монтировать аппаратуру, а вскоре рядом с помещением арены появилась блочная пристройка с прямолинейной надписью «Букмекер. Ставки под залог имущества и за наличный расчет». Правду гласит народная мудрость про то самое святое место, которое долго не пустует. 3.12, северо-запад, 4 косых. Снова норд углядел что-то вдали, и, зная Юриса, я тоже чуть сместился влево, приложив монокуляр к глазам. В полукилометре справа сухостой мерно колыхался против ветра. Но на этот раз это точно были свободные, поскольку караван шел со стороны агропрома, где теперь у сечевиков было две укрепленные передовые базы. Как верно сосчитал Юрис, в караване было с десяток бойцов и две вьючные лошади. Судя по направлению и характеру снаряжения, это, скорее всего, снабженцы, а те, кого мы приняли за преследователей, просто встречающие. Видимо, хохлы собирали много всяких редкостей и теперь переправляют Хабар на главную базу. Будь это засада, встреченные нами раньше бродяги расположились бы примерно там, где я сейчас сижу. А так просто стали в развалинах, вынесли охранение из двух бойцов с ручняком и ждут. Значит, от погони мы оторвались. Нужно отметить нынешнюю схему отхода как рабочую, но это потом, дома. Нет смысла бодаться с такой силищей, тем более, что мы тоже идем домой, и боекомплект всего треть от потребности на такую ораву народа. тот момент, когда рука уже сама убирала монокуляр в боковой карман разгрузки, взгляд зацепил что-то необычное. Вторая лошадь каравана несла на себе не тюк, а прильнувшего к гриве всадника со связанными за спиной руками. Он был одет в обычный дождевик с капюшоном, но как раз сейчас порыв ветра сбросил его на бок, и я, вновь прильнув к окуляру, увидел странную безволосую голову с кожей пепельно-синего цвета. Кто-то из сопровождающих мгновенно подскочил к пленнику и силой натянул брезентовый колпак обратно. Сконцентрировавшись, я послал мысли, импульс в ту сторону, но ответа не получил. После исчезновения обелиска и тяжелого ранения способности мои несколько притупились, но расстояние было небольшим даже для такого недоучки, как я. Вот так номер, чтобы я помер. Сечевики взяли в плен кого-то из племени изменяющих, что, в принципе, невозможно, ведь все уцелевшие после битвы с тачами ушли по тоннелю, проложенному обелиском. На отщепенцев, прислуживающих неудачливым покорителям земли, пленник тоже не походил, те кровохлебы, просто серой масти, да и в плен такого брать бессмысленно. Решение пришло подспудно, идея словно бы сама по себе всплыла в сознании и оформилась в рискованный, но вполне осуществимый план. Отжав тангенту рации на передачу, я дал один длинный и два коротких тона на частоте отряда. Это означало общую готовность, запрещающую открытие огня без прямого приказа. Потом тихо приказал. «Третий ко мне. Второй руби по секторам 2 и три. Как приняли?» «Второй принял. Сектора под контролем. Третий принял. Иду». Я сполз вниз и медленно отошел под прикрытие холма попутно убрав растяжку с той стороны, откуда придет Андрон. Парень появился быстро, словно призрак, проступив сквозь изжелто-серую стену травы. Одетый уже в обношенный и ладно пригнанный по фигуре сумрак, парень смотрелся как часть пейзажа. Выделялся только обмотанный камуфляжной лентой калаш, который боец бережно держал на сгибах локтей у груди. Все бойцы в артели были вооружены основным оружием одного калибра. Так я решил с самого начала, и все, кто остался и приходил в нашу небольшую группу, с этим порядком соглашались. Так у Андрона был грамотно облегченный АКМ с телескопическим прикладом, пластиковым цевьем и штурмовой передней рукоятью. Автором этого обвеса был некто Семеряков, отставной альфовец, перебравшийся под крыло местного барыги. Само собой, этим дельцом был Тара, ставший главным по обороту оружия, и всякой снаряги в зоне, расширил мастерскую, где мне, благодаря старым связям, удалось выбить существенную скидку на починку оружия и снаряжения. Цену драл, как обычно, в тридорога, но после известных событий путь до кордона измерялся уже не километрами, а днями, иногда даже месяцами. Транспортом, как и прежде, были лошади. Вертушки внутрь периметра летать перестали, несмотря на то, что теперь летать было не так опасно, как в прежние времена. Скорее всего, это потому, что украинские власти убрали из зоны все научные лаборатории, следовательно, отпала необходимость в их обеспечении. Теперь, как и остальные страны, сидевшие вокруг периметра, словно голодные у бурлящего котла с похлебкой, Украина изредка оплачивала услуги частных подрядчиков. Вертолеты летали вглубь зоны, но это событие происходило весьма редко. Всего два раза за последние полгода, и оба раза это были вертушки с опознавательными знаками НАТО. Всем было понятно, к чему приведет усиление сечевых. Европейцы хотят монополизировать торговлю артефактами, как недавно прибрали к рукам все украинские наработки по аномальной активности в местной зоне отчуждения. Два месяца назад в Дюссельдорфе с помпой открылся исследовательский международный центр Atlas Global Research and Investment, где почему-то сразу установилось жесткое подчинение Совета директоров некой закрытой группе инвесторов из США. Все артефакты, добываемые старателями из проукраинской вильной Сичи, и большинством крупных групп вольных бродяг так или иначе оказывались в руках закупщиков из фактории Atlas Global, которая обосновалась в Бреднянске. Мне так или иначе было все равно, поскольку наша артель занималась только поиском и спасением пропавших в зоне людей. За это тоже платили, но, само собой, не так много, как за различные диковины, вынимаемые из аномалий. Однако для меня это был еще один незыблемый принцип, из-за которого вскоре ушел Михай, прибившийся потом к небольшому отряду своих земляков. Это была ощутимая потеря, но соприкасаться лишний раз с непонятными и потенциально опасными вещицами я не хотел. Как сразу же отклонял и завуалированные предложения на устранении тех или иных личностей. Правда, тут были исключения. Бандитов и наемников мы в живых никогда не отпускали, А если надо, то и выходили на прямую конфронтацию как с теми, так и с другими. Что случилось, Антон Константинович? Андрон вот уже пару секунд выжидательно смотрел на меня, сидя напротив и теребя автоматный ремень. Стряхнув себя вновь набежавшую задумчивость, я вынул свой ПДА, набрал код и сбросил данные по заданию на коммуникатор Андрона. Потом молча подвинул небольшой тяжелый контейнер, снятый два дня назад с обугленного и перекрученного трупа некоего австралийца. Планы меняются. Ты берешь с собой двух бойцов и немедленно топаешь с ними на базу. За старшего в твоей подгруппе остается кудряж. Они, смотри и горой, сами дивизии стоят. С собой возьми крестного и птаху, доложишься профессору Либерману, расскажешь что экспедиция погибла, и передашь контейнер, о котором он говорил. Данные отсчет скинь только после того, как забашляют. Проследи особо, чтобы деньги были переведены сегодня же, без проволочек, вроде как в прошлый раз. Приказ понятен? Да, так точно. А вы и остальные? Мы пока задержимся. Отцу скажешь, что контрольный срок будет трое суток. Если не выйдем на связь, работайте по обстановке» а лучше уходите за периметр. Все, ступай. Андрон молча кивнул и тут же растворился в кустах. Я же снова прополз на прежнее место и прильнул к земле. Пока ощущался обычный мерный гул, какой для здешних мест вполне нормальное явление. Волна, если и пойдет, то не раньше, чем через неделю. Здесь четвертый, команду принял. Кудряш и Мотря двое новосибирских закадычных друзей Юриса, которых он подтянул два месяца назад. Оба отслужили по пять лет в войсках ООН, а до этого воевали в Югославии и еще черт знает где. Кудряш служил в мотострелковой части, потом по каким-то каналам был завербован в военную разведку, высокий, соответствующий выправкой, но на лицо и голос совершенно обычный русак. Кстати, Кудряш — настоящая фамилия, а по имени он никогда не назывался. Мотря Иван Матренин служил в срочной морской пехоте на Северном флоте, но после этого тоже неизвестными путями оказался в разведке, где и повидал мир, так сказать. Но Иван был красавцем, причем в яркой, очень обаятельной ипостаси. Смуглая кожа, карие-улыбчивые глаза, ростом под 2 метра и соответствующего богатырского сложения. Невероятно веселый и улыбчивый, Он всегда находит какой-нибудь анекдот или забавную историю из разряда «А вот у нас был случай». Оба были уволены по сокращению штатов и оказались в строительной фирме родителей Юриса. Тот питал слабость к бывшим военным, считая их лучшими кандидатами на работу. В артели оба вписались почти сразу, а мы иногда вместе под гитару пели разные душевные песни, когда отмечали очередную удачную операцию. «Нет». Спасти всех не получалось, но с давних пор удачно я считал ту войну, с которой удалось вернуться живым. Кудряш больше молчал, но он был отличным рукопашником, хорошо знал живой бой, и мы с ним часто и подолгу спарринговали, само собой, только с боевым оружием. Получалось весьма неплохо, учитывая, что мы оба владели методикой волчьего сна, и на тренировке уходила большая часть ночи. Для плана, который я наметил, как раз навыки «Кудряша» подходили более всего. Здесь второй, нитка рвется. Два по три на 6 и три. Все происходило совсем так, как я и предполагал. Караван встретил охранников, и шестеро из пришедших с агропрома повернули назад. Лошади и пленник продолжили путь вместе с оставшими в развалинах лагерем сечевыми. Я вызвал «Кудряша», и приказал отходить к моей позиции, чтобы дозорная группа каравана не вскрыла наше присутствие. Наблюдать может и Норд. Сейчас важно следовать за свободными на расстоянии. Я вынул ПДА и вызвал примерную карту устойчивых областей в этом районе. Стабильных территорий только шесть, а учитывая скорость, с которой караван шел все это время, дойти они успеют только до заброшенного поселка Знаменка. Место спокойное, звери и бандиты туда не заходят. Первое, потому что нечего жрать, а вторые, потому что поживиться тут особо нечем. Второй. Держи нитку. Предположительно идут в квадрат 10-13. Как принял? Принял. Сопровождаю. Как только караван тронулся и направился ровно к тому выходу с поля, напротив которого был мой холмик, я снова сполз вниз и, разрядив обе растяжки, стал дожидаться остальных артельщиков. Первым из кустов появился кудряш, За ним, Мотря с пулеметом на перевес, замыкающим шел наш иностранный участник, черногорец по имени Горан. Но мы его звали просто Гора. Прибился он к нам случайно после того, как однажды помог Юрису с редкими боеприпасами для его винтовки. Это крепкий, невысокий мужик, сильно за 50, из-за густой черной бороды к черногорцу приклеилось прозвище гном, на что тут втихаря обижался поэтому мы ее звали то по имени, то просто Гора. Специальность у него была совершенно обычная, но для нашей артели незаменимая. Гаран знал о взрывчатке и минах все на свете. Я кратко изложил артельщикам план операции. «Значит так, бойцы, дело наклевывается не особо денежное, но важное для меня. Идти никого не заставляю, просто прошу прикрыть. Охлы везут пленника» который очень похож на одного моего знакомого, который никогда бы не бросил меня при подобном раскладе. Пленного нужно выручить, а хохлов — наказать. Так как оно будет? Кудряши Мотры только пожали плечами и согласно кивнули, что вписывается, ведь под масками так и так не видно, что каждый из них подумал. Спылил только интурист, неожиданно горячо зашипевший, как раскаленная сковорода. «Зачем ты спросил, раз там твой друг?» Я тоже твой друг, а ты меня такими словами обижаешь. Прости, Гора. Но дело слишком личное, а ты у нас в отряде не так давно. В бой нужно идти без сомнений, иначе всем хана. Прости и впредь не обижайся. Лады? Черногорец энергично закивал и под смешки неунывающего Мотри сел на корточки чуть в отдалении. Я снова достал ПДА и объяснил задачу каждого. Караван небольшой, всего 10 рыл. Плюс две лошади и пленник. Однако, судя по поведению, новичков там нет. Вооружены тоже неплохо. До темноты они успеют дойти только до знаменки. Остановится в здании сельсовета. Оно там одно, с крышей и окнами. Брать будем ночью, ближе к трем часам, в пересменку. Норд страхует нас издали. Где он фишку выберет, это его дело. Начнем, как только вычислим расположение дозорных. Брать нужно тихо, в ножи и валить всех наглухо, чтобы следов не осталось. По возможности оставьте одного из сечевых для допроса, но так, чтобы мог говорить. Это специально для тебя, Кудряш. Не лютуй, без фанатизма. Лошадей жалко, с собой взять не получится. А оставлять на вольный выпас еще хуже. В округе полно сфинксов, задерут на раз. Все, выходим, как только Норд даст сигнал. По местам. Кудряш, ты в головном... Гора Замыкающий. Дорога от поля была и по нынешним временам почти что ровная, как стол. Каким-то образом посреди иссохшего непонятного бурелома из земли подняло кусок нормального шоссе. Ровный участок шел почти точно на юго-восток, а дальше обрывался, упираясь в небольшой клин запущенных лесопосадок. А там, если повезет, еще через 15 километров был и тот самый поселок, Время и пространство в зоне по-прежнему вели себя весьма вольно, то сокращаясь и ускоряясь, то растягиваясь и замедляясь, подобно патоке. Караванный водила, судя по всему, был тут не впервые, потому что по дороге людей не повел, а все время шел параллельно по торным тропинкам. А шел осторожно, пару раз нам приходилось останавливаться и маскировать свое присутствие, поскольку Норд докладывал о высланном назад дозоре. Ребята серьезные, видно, что воюют давно. Аномалии и зверье нам особо не досаждали, приобретая свойства природных явлений. Не тронь их, и они вреда не причинят. После закрытия порталов и уничтожения психотронного излучателя на радиостанции волновой выброс больше не сводил с ума. Теперь это была просто очень сильная буря, но с вихревыми грозами, попасть в которые по-прежнему означало верную смерть. А смертельные ловушки возникали не так часто, но теперь группировались в разной протяженности поля. Но появились они и в воздухе, старатели окрестили их мешками. Например, огневка или электро дрейфовали в воздухе часто всего в полуметре над землей, а иногда располагались на приличной высоте. В такое поле и попала экспедиция австралийских ученых, пытавшихся пройти к могильнику или тому, что от него осталось. Интуристы шли по аномальному полю и каким-то чудом прошли треть, пока не нарвались на плазменную аномалию, просторечь и огневку. Двое сгорели почти дотла, ост... а остальные заметались в панике и угодили кто куда. В итоге никто не выбрался оттуда живым. Могильник после битвы был сильно разрушен. На месте мертвого города бушевала перманентная электрическая буря. Висела плотная завеса непроницаемого тумана. На границах Грозового фронта образовывались аномальные поля и, как следствие, попадались редчайшие по свойствам артефакты. Только алхимики как-то проходили вглубь городских кварталов, чтобы проводить там свои опыты. Думаю, дело, как и всегда, в подземных коммуникациях, которые так хорошо были освоены этим братством ученых-беспредельщиков. «Нитка встала! К вам гости! Встречайте! Один-три!» Кудряш замер на месте, а я тихо скомандовал группе рассредоточиться. Снова свободные выслали тыловой дозор уже четвертый раз. Все разошлись на десяток метров, образуя рваный овал. Мне досталось место под корнями вывораченного из земли разлапистого пня. Накрывшись накидкой, я замер, ожидая развития ситуации. Слишком часто сечевые стали оглядываться, это настораживает. До поселка еще идти-идти, а они только и делают, что стоят на месте». Плохо, если обнаружили преследование. Тогда ночью будут сидеть в поселке и близко подойти не дадут. Среди деревьев далеко впереди мелькнуло два размытых силуэта. Потом я четко различил две фигуры в отличных германских кондорах и одного в древнем, сильно поношенном скапе. Двое немцев держались чуть позади бойца в старом армейском комбезе. Видимо, это был проводник. Расстояние было приличным, метров сто, поэтому никаких нашивок или цветных опознавательных меток я не различал. Знаток местного колорита долго кружил на том самом месте, где недавно прошел караван, а потом еще минут десять шарил стволом автомата как раз в нашем направлении. Разглядеть он ничего не мог, однако в нашем деле главное — опыт и природное чутье». Наконец, не дойдя до нас метров тридцать, сечевые повернули обратно и вскоре скрылись из виду. Я выждал еще минут пять и дал сигнал продолжить движение. Теперь я заменил кудряша и сам повел группу, поскольку путать свой след и отыскивать чужой – это мой основной талант. Про себя отметил, что вооружены все трое одинаково, значит, точно из группировки – не бандиты и не частники. Скоро лес закончился, уступив место поросшей высоким кустарником пустоши. Теперь вся растительность в зоне была двух цветов – ржаво-красная либо желто серая Зелень так и не прижилась. Как не вернулся и нормальный природный календарь, когда одно время года плавно перетекает в другое, в особой чернобыльской зоне по-прежнему царила поздняя осень. Мы затаились у кромки леса. Я провожал цепочку людей, медленно ползущую по широкому полю, Колышущимся от порывов холодного ветра. Пленник, насколько я мог разглядеть в оптику, по-прежнему колыхался в седле. Капюшон был крепко примотан голове какой-то тряпкой, и разглядеть лица не получалось. Пустоши на карте не было. Судя по последним обновлениям базы данных, она тут уже дней 10. До этого тут проходил еще один кусок асфальтированной дороги, возникающий ниоткуда и также ведущий в никуда. Однако на дальней окраине поля я заметил серую кирпичную стену. Все, что осталось от знаменитого зернохранилища. А оно-то как раз на окраине поселка. Снова вышел на связь Норд. Голос его доносился с большими помехами. Шумоподавление не справлялось с невесть откуда налетевшей магнитной бурей. «Торой! Выхожу! Готов к приему гостей! Как принял?» «Принял! Два-два-два! Внимание на серый карандаш!» Серый карандаш. Как принял? Принял. Сделаю. Проводник, замеченный в лесу, основательно действовал мне на нервы. Как минимум, это кто-то из старой гвардии и из тех, кто понимает местные законы. У таких есть полезная в зоне привычка не верить своим глазам и идти по наитию. И к нему прислушивается, Поэтому караван останавливается так часто. Но план от этого не менялся, Нужно только его подкорректировать чуток. Я подозвал гора на смотри, чтобы уточнить их задачу. Караван идет точно куда я предполагал. Остановиться они могут только в сельсовете. Там большой двор, есть где разместить караульные посты и лошадей. Фишку для снайпера они могут выбрать только в развальных зернохранилища. Пойдете мимо, обходите с восточной стороны. Там канава и сектор обзора всего градусов 20. Стрелка оставьте норду, это его хлеб. Гора, сколько у тебя гостинцев? Две монки, грамм сто пластита и шесть феник. Хватит. Соруди капкан, подвесь к потолку так, чтобы незаметно было. Взрывчатки не жалей, из дома никто выйти не должен. Осматривать будут крыльцо, пороги и углы, вверх смотреть особо не станут. Сам сядешь у сухого колодца. Это метров двадцать от цель совета. Там куча щебня, кустов навалом, прикрытия хорошие. Рвешь по моему сигналу. Помнишь какому? Три единицы на общей частоте. Обижаешь опять, командир. А ты плюнь. Так, Мотря, теперь ты. Прикрывай нашего волшебника, не расслабляйся. Как он сядет на фишку, иди на северо-восток, там будет перекресточек. Найди какую-нибудь щель и жди. Хохлы придут в поселок, будут посты ставить. Срисуй тот, который будет ближе, и сигналь нам. Если что, гаси всех сам. Иван согласно кивнул. Обычная лукавая улыбка мимоглетно промелькнула на его осунувшемся лице. Он перебросил автомат в левую руку и спросил. А ежели не получится тихо? Тогда будет подгорелый цирк и мертвые клоуны. Надо взять караул в ножи. Пленника непременно нужно взять живым. Все, идите по левому краю пустоши, вам нужно оказаться в поселке раньше, чем караван войдет на окраину. Задачи ясны? Просьбы, жалобы, предложения. Иван снова улыбнулся и отрицательно помотал головой. Черногорец пожал плечами, но промолчал. Хоп! Ну тогда погнали, Времени резина. Мы с Кудряшом вышли почти сразу же, как только Мотре с горой скрылись в кустах. Дело было к вечеру, хотя точным временем теперь лучше ни у кого не спрашивать. Иногда часы, словно взбесившись, бежали вперед, а иногда цифры и стрелки замерзали на одном значении. Более-менее удавалось поддерживать единый стандарт по региональной сети. Раз в сутки с сервера, размещавшегося где-то в Днепропетровске, приходило обновление временного эталона, и тогда на короткий промежуток все восстанавливалось. Понятие «время» свелось только к таким, как утро, день, ночь, потому что вечер наступал очень быстро. Облака наливались сизой чернотой, шел мелкий дождик, и все поглощала беспросветная тьма. Но так было не везде. В глубине зоны окончательной тьмы не случалось вот уже три месяца. Вихревые грозы то бродили высоко над землей, то взвивались чуть ли не на километры. От этой свистопляски ночь наполнялась синевато-белыми сполохами, освещавшими все вокруг слабым мерцающим мертвенным светом. Так было и сейчас. Вихрь, пронизанный электрическими разрядами, закручиваясь в тугие жгуты, бродил далеко на горизонте. Но света было достаточно для того, чтобы не использовать приборы ночного видения, благо от них в новообразованных территориях не особо много». Мы шли вдоль неширокой трещины, где трава и кустарник почти достигали колен. Земля осыпалась, превращаясь с помощью начавшегося совсем недавно дождя в липкое месиво, радостно облепившее подошвы ботинок. Однако, несмотря на это и общую усталость, поле удалось пересечь примерно через три часа. При неярком свете зорниц я различил черную глыбу мокрой от дождя стены зернохранилища метрах в сорока впереди. Жестом приказал остановиться, я присел так, чтобы стена была по правую руку. Где-то там, на останках стопил, сидит стрелок свободных. Место козырное. Обзор на четыре стороны почти идеальный. Приложив в глаза монокуляр, я замер, улавливая малейшее движение впереди. Крыши и двух стен у хранилища не было, но по обломкам конструкции можно спокойно подняться на восьмиметровую высоту. Там, под обвалившейся крышей, есть несколько прямоугольных окошек. Только угол выходил глухим, а кочующая территория никогда не становится с прочной землей в стык без всякого рода оврагов и рытвин. Вот по ней-то и прошли, горосмотры, и стрелок на стене их оттуда не углядит. Другое дело, что подход можно заминировать или поставить сигналку, но именно поэтому я и отправил черногорца старшим. Югослав чувствовал мины. Даже при таком поганом свете он точно не зацепит растяжку или мину. Конечно, риск есть всегда. Но пока умения и удачи горы не закончились, я верил в это. Вдруг в одном из окон на стене колыхнулась и пропала тень, что-то мимолетно блеснуло, и в следующий миг я услышал тихий голос Юриса. «Второй. Гнездо кукушки. Гне-ук-шки». Почти перебивая его, последовал доклад горы. Хотя его голос звучал чисто, помех практически не было. Шестой на позиции. Гости в хате, стол накрыт. Как принял, первый. Пока все сложилось как надо, но по-прежнему молчал Мотря. Иван сейчас должен быть впереди, у перекрестка главных улиц поселка, в сотни метров от окраины, в 130 от нашей позиции. Даже если норд погасит снайпера, мимо дозора нам просто так не пройти. Сто пудов будет шумно. Даже ветер стих. Дождь почти не идет, каждый шорох слышен далеко вокруг. Стараясь говорить как можно более спокойным тоном, я ответил. Второй, шестой, ждать. Повторяю, ждать. Так прошло минут пятнадцать. Снова засвистел ветер. Ветки кустарника и стебли сухостоя зашуршали в унисон, шепча какую-то свою, очень грустную историю. Дав сигнал кудряшу следовать за мной, я отжал тангенту и приказал. «Второй! Работай! Шестерка! Жди! Как приняли!» Гаран ответил, как положено, а за Юриса ответила его винтовка. Как и откуда он стрелял, я, само собой, даже не понял. Только спустя пару секунд снова раздался спокойный голос. 2.00, как принял. Второму маршрут по схеме забор. Земле включить маркеры, как приняли. И снова отозвались только гора, норд и, соответственно, кудряж Мотри опять молчал, и это уже было совсем скверно. Маркерами были инфракрасные маяки, какими пользуются во время штурмовых операций импортные вояки. Они издают мерцающий, невидимый обычному глазу световой сигнал, чтобы силы поддержки не зацепили своих в случае чего. В ночную оптику и приборы ночного видения маячки видны прекрасно. Сейчас, когда шансов на тихий вариант уже почти не оставалось, я сделал ставку на скорость. Хотя шума никакого слышно не было, не исключено, что Мотри попал в аномалию и его просто разорвало на куски так быстро, что даже пикнуть не успел. Гадать смысла нет, За размышлениями мы обогнули разваленное зернохранилище и вышли на краину поселка. Целых домов почти не осталось. У всех не было крыш и не доставало то одной, то сразу пары стен. Мы шли вдоль улицы, держась с северной стороны, чтобы силуэты развалин скрадывали движение хоть немного. Вдруг впереди в нашу сторону метнулась длинная тень. Я лишь в последний момент успел разглядеть мерцающий маркер в зеленоватом свете ночника и вскинуть руку в запрещающем жесте. К нам широкими скачками, но почти бесшумно, бежал Мотря. Я дал сигнал остановиться, и как только боец поравнялся со мной, рывком прислонил его к стене. Скрежетнула, осыпаясь мокрая штукатурка, и, не дожидаясь моего вопроса, Иван громко зашептал — Рация сдохла, хана кровинушки моей. Я вас слышу о передаче кирдык. Дозор я успокоил. Там сидело двое. Вы сейчас аккуратно на них бы нарвались. Пошли, покажу. Мы прошли вперед еще метров десять. Потом Мотри вывел нас к развалинам бревенчатой хаты, где от всего строения осталось три стены, а остатки четвертой вывалились наружу, перегородив улицу. Тут лежало двое сечевых, оба мертвее бревен на дороге. Обоим Мотри сломал шеи. Только, как всегда, с фантазией. Первого, который сидел обустроенного на небольшом возвышении пулемета, он убил ударом ноги в затылок, видимо, с ходу. На второго прыгнул, не замедляя движение, но тот успел выстрелить из короткоствольного каштана с навинченным самопальным тихарем. Иван поймал часового в захват и в падении свернул свободному шею. Вот почему было так тихо. Я перевернул труп пулеметчика на спину ногой, склонился над телом и бегло смотрел. Нашивка обычная, уставная. Круглая эмблема, униатский черный крест на желто-синем поле. Внизу надпись на МОВЕ. Вильна Сич. Мотре подошел и шепотом пояснил. Второй тоже из сечевых но нашивку еще не заслужил. Видимо, новичок. Ребра у меня щелкают, точняк поломала. А главное, рацию убил. Рацию. Новую рацию достать гораздо проще, чем башку. Хорош так подставляться. Допрыгаешься, весельчак. Но работу сделал отлично. Будет премия и 10 раундов спарринга с кудряшом. И ребрами не отговаривайся впредь. Думать будешь не кулаками, а головой. Я поднялся и кивнул кудряшу на трупы. Тот вместе с Мотри принялся собирать оружие, а я взял под прицел улицу, ведущую к сельсовету. Там было темно, свободные не стали разводить костра, едой тоже не пахло. Значит, пожевали чего-то в сухомятку и, расставив посты, улеглись спать. Разумно, но слишком беспечно, когда на руках пленник и такой ценный груз. Здесь второй, минус два, тридцать, направление юго-запад. Норт вывел, успокоил второй дозор. Значит, в хате сейчас шестеро плюс пленник. Расклад снова поменялся в нашу пользу и я позволил себе спросить Кудряша о трофеях. Тот только безразлично кивнул в сторону груда железа, тускло блестевшей в неясном свете грозовых сполохов. Хлам, хотя оружие новое, недавно пристреленное. Оптика стандартная, никакого обвеса, только самопальные глушители и все. У того, что Мотрю зацепил, есть еще итальянский дробовик-полуавтомат, но старый. Боекомплект у обоих тоже без затей, на полчаса хорошего боя. Добре. Оставим пока все тут, потом подчистим. Сейчас выдвигаемся к сельсовету. Особое внимание на пристройки. Пленника могут держать там, вместе с лошадьми. Что бы ни случилось, он не должен пострадать. Это главная задача для всех. Иначе все зря». «Улица, ведущая к сельсовету, скорее всего, простреливается. Поэтому мы пошли прямо через развалины, что существенно замедлило движение». Кудряш, как всегда, шел впереди, следом Мотре, а я замыкал. Второй первому. Движение на одиннадцать от вас. Дистанция пятнадцать. Сарай. Кудряш тут же развернулся влево и пошел к зияющему дырами забору, за которым виднелась грязно-белая стена сельсовета. Это было единственное относительно целое двухэтажное здание в поселке. Внутренних перекрытий уже не было, однако крыша и стены остались в целости. Мы подошли со слепого торца дома, Тут не было окон, к основному зданию примыкала какая-то пристройка, скорее всего, гараж. Свежие борозды и глубокие отпечатки лошадиных копыт на мокрой земле свидетельствовали о том, что покосившиеся ворота недавно открывали. В щели между створками мелькнул луч света, и ближняя к нам половина ворот, жутко взвизгнув, чуть приоткрылась. Оттуда вышла смутно знакомая фигура, и, повернувшись к нам спиной, направилась в обход дома к крыльцу. Кудряш вопросительно повернул голову ко мне, но я только качнул стволом автомата влево. Человека я узнал. Это был тот самый следопыт из дозора. Видимо, сама судьба берегла свободного, раз он решил выйти в тот самый момент, когда нам нужно осмотреть пристройку. Так и так он пошел в дом, а от гостинцев горы еще никто живым не уходил. Как только проводник скрылся за углом, я дал отмашку на движение. Мотри остался снаружи, а мы с Кудряшом тихо проскользнули в помещение. Ночник пришлось одеть, и, видимо, не зря. Внутри, у дальней стены, стояли обе лошади, а у противоположной сидела сгорбленная фигура в дождевике. Кудряш метнулся к пленнику и, смотрев все, жестом подозвал меня. Как бы сильно мне не хотелось сделать это самому, Правила досмотра никто не отменял. Командир никогда вперед не суется. Я сел рядом с пленным и, осторожно сняв капюшон, смотрелся в незнакомое лицо. Это был неизменяющий. Я ошибся, что неудивительно на таком расстоянии. Хотя множество общих черт сохранялось, это существо больше походило на человека, если оставить без внимания пепельно-синюю кожу, структурно напоминающую змеиную. Однако на ощупь температура близка к человеческой, Да и жесткой я бы ее не назвал. Два глаза сейчас закрыты, нос и рот вполне обычные. Только волос на голове нет. А от толба к затылку идут три треугольных отростка, плотно прижатых к черепу. Общее тело с тоже гуманоидное, хотя, если встанет на ноги, будет немного выше двух метров. Мысленно потянувшись к разуму гостя, я ощутил сначала тепло, а потом меня отшвырнуло так, что из глаз посыпались искры. Пленник застонал и открыл глаза. В темноте они засветились желтым огнем. Кудряш отпрянул, наставив на незнакомца автомат, я еле успел схватиться за ствол и пригнуть его к земле. «Отставить! Не всякий, кто странно выглядит, тут враг, Кудряш. Сейчас отойди и не мешай. Похоже, он хочет поговорить». Боец тихо выругался, отошел на несколько шагов, но оружие не опустил. В пленнике произошли разительные перемены. Он, поведя плечами, поднялся на ноги и молча рассматривал главным образом меня. Похоже, наставленный на него автомат гости совершенно не волновал. Вдруг он раскрыл синегубый рот и вполне внятно произнес. «Голос в пустоте принес весть для ступающего». Голос миряннина был похож на женский и мужской, напоминая те, которыми говорят алхимики. Только сейчас стало видно, что дождевик впереди весь в бурых пятнах. Гостя сильно шатает, и он едва-едва держится на ногах. Я подошел и с силой опустил пленника на землю, потом вынул нож и развязал стянутые впереди руки. Ладони тоже были почти обычные, пятипалые. Приложив палец к губам, я показал пленнику, что лучше говорить тихо. Кто послал весть? Дыхание гостя участилось, В уголках рта проступила темная, почти черная кровь. Он согласно наклонил голову и быстро зашептал, глядя мне прямо в глаза. «Ведящий путь шлет тебе свое благословение и весть о надвигающейся на твой мир опасности. Ждущие в темноте нашли могучих союзников, о которых племени ничего не известно, кроме имени. Все их называют Вейт». Старейшины ждущих принесли им жертвы в обмен на указание пути к твоему миру. Вейты приняли подношение, и скоро будут здесь. Странно, что нечто подобное не случилось раньше. Паукообразные наемники сразу же показались мне той силой, которая не столько служила захватчикам, сколько прикидывала, как опрокинуть своих нанимателей и занять их место. Как говорят на Востоке, не хвастай новым халатом всем подряд» кто-то может решить, что ему он подойдет больше впору. Я склонился к начавшему заваливаться на бок гостю и, удерживая быстро тяжелеющее тело, спросил, племя поможет? Нет, изменяющие больше не могут сражаться. Камень перенес их в родной мир, у них хватило сил нанять вестника, чтобы предупредить. Видящий путь дает совет. Следуй за тенями черного пламени, она укажет путь к вместилищу Вейт. «Свет-мап, даруй мне его!» Ладонь пленника разжалась, и мне в руку упала небольшая, мерцающая фиолетовым цветом, сфера. Артефакт был немного иной, чем тот, который я когда-то держал в руках. Тот поглотил Дашу и охотника. Вся моя семья исчезла в синем пламени без следа. Обернувшись к замершему в оцепенении кудряшу, я приказал. «Гость отходит. Мне нужно кое-что сделать» и это не выглядит слишком приятно. Жди меня снаружи, пора заканчивать». Сбитый с толку, необычным происшествием, кудряш кивнул и тихо выскользнул наружу. Пленник словно того и ждал, тихо захрипел и сполз по стене на землю. Я положил его на землю. Подошла очередь для самого неприятного. Нужно убить лошадей. Груз свободных, скорее всего, в хате, но таковы правила, ничего забирать у хохлов нельзя». В зоне много кто пропадает, так сейчас сгинут и эти хлопцы. Подойдя к забившимся в беспокойстве лошадкам, я сконцентрировался и увидел, как у животных бьется в голове некий теплый слепительно-белый сгусток. Потянувшись к клубкам, я усилием воли раздавил сначала один, а потом другой. Кони осели на землю и спустив жуткий хрип, слившийся в один долгий тихий стон. В висках тут же заломило, Боль пронзила все тело холодной обжигающей волной, но я справился. Вина за смерть невинной скотины была словно анестезия. Лошадей люблю с детства, а тут в первый раз пришлось расправиться с парой таких добрых и бескорыстных существ, просто потому, что они оказались не в том месте. Лошади в зоне теперь в особой цене. Приведи мы их в артель, тут же весь разнесется по округе, а там и сечевые подтянутся. Жаль но иначе никак нельзя. Стараясь сделать все, как в тот памятный день, я поднес артефакт к груди иномирянина и положил шар между его ладони. Сфера тут же начала мягко пульсировать, тело гонца охватили языки фиолетового пламени. Ритуал требовал, чтобы уходящего в последний путь кто-то непременно проводил, поэтому я стоял до тех пор, пока пламя не поглотило тело целиком и не истаяло спустя пару минут не оставив после себя ничего, кроме горстки белого пепла. Говорят, что, глядя на чужую смерть, живые видят не отражение своей собственной. При жизни этот аттракцион доводилось смотреть слишком часто, но костер, такой чуждый и непонятный, вызывал в душе щемящее чувство тоски. Вспомнился другой огонь и другое, такое близкое и далекое теперь лицо. Стиснув зубы так, что вздулись желваки, Я отвернулся и выскользнул наружу. Новая беда хоть и накрывает зону своей тенью, но с давних пор я следую правилу, согласно которому разбираться нужно с теми проблемами, которые сейчас стоят на пороге, а не маячат где-то вдали. Проскользнув через дырку в заборе к ожидавшим меня бойцам, я дал отмашку рассредоточиться. Мы рассредоточились таким образом, чтобы от здания сельсовета было метров двадцать на случай, если кто-то выживет после подрыва. Мне достался восточный угол с двумя рядами окон, заколоченных досками и закрытых обшитыми жестью ставнями. Само собой, верхние окна можно было в расчет не принимать. Полы второго этажа давно провалились. Если кто и полезет изнутри, то только снизу. Позиция подобралась не совсем удачная. В обломках рухнувшей хаты с трудом удалось устроиться так, чтобы получить наилучший обзор. Пристроив обмотанный маскировочной лентой автомат на обломок стены, лежавшей плашмя, я прильнул к прикладу и отдал приказ горе. Второй! Внимание! Остальным! Один! Один! Один! Один взрыв противопехотной мины в помещении не выглядит так эффектно, как в кино. Раздался сдвоенный глухой взрыв, земля дрогнула, меня обдало теплым воздухом, брызнули мелкие осколки кирпича. Ставни вместе с досками, их удерживающими, полетели в разные стороны. Лишь на короткий миг ночной темень осветил косматый всполох рыжего огня, и здание сельсовета окуталось клубами черного дыма. Еще какое-то время ничего не происходило, однако потом все изменилось очень быстро. Из-за угла выскочила темная фигура и кинулась вдоль стены здания влево от того места, где я сидел. Легко поймав прицел фигуру бегущего, я плавно вышел в спуск. Ковруша мягко прильнул к плечу, и три тяжелые бронебойные пули легли точно в центр силуэта. Человека слегка развернуло на месте, и он, словно бы запнувшись, упал ничком. Первый, минус один. Эфир переполняла статика помех, так и не прекращавшихся все это время. Но шумоподавление все же работало, так что доклады остальных я услышал довольно четко. «Четверка. Сектор чист». «Пятый. движение не наблюдаю. Шестой. Чисто». Юрис молчал, что было странно. Обычно наш самый глазастый стрелок уже прибавил бы пару скальпов себе на пояс. Едва я только начал беспокоиться, как Норд подал голос. «Второй. В секторе чисто». «Значит, из здания после взрыва выбрался только один, который попался мне на мушку, остальные остались в доме навсегда». Несмотря на удачно разыгранную комбинацию, у меня от чего-то было тревожно на душе. А когда сомневаешься, просто начинай действовать. Поэтому я отдал приказ о зачистке. Четвертый и пятый – парадные, Второй – контроль периметра. Глубина – две косых. Шестой – ко мне. Один, один, один. Здание светилось изнутри отблесками начавшегося кое-где пожара. Кровля подернулась дымной пеленой, видимой даже в сумраке. Еще минут двадцать, и все, что может гореть, превратит сельсовет в отличную приманку для сфинксов. Хотя те особо на огонь не сбегаются, но вполне может прийти кто-нибудь еще. Нужно поторапливаться. Шорох позади заставил меня оглянуться. В осколками стекли оконном проеме мелькнул белесый проблеск маячка, а затем осторожно показался и сам Гаран. Мы обменялись условными жестами, и только после этого я указал черногорцу сектор для наблюдения по правой руке от себя. Откликнулся кудряш. Голос отставного головореза уже не дрожал. Но по прибытии в базу нужно было крепко все обсудить. Мне не понравилась его реакция на гостя из запредельных миров. Если так пойдет и дальше, лучше будет расстаться. Нервы в нашей работе — это лишнее. Здесь четвертый. Мы входим. «Принял. Работайте». Так прошло еще минут пять. За это время грозовой вихрь сместился восточнее. Света стало чуть больше. Пожар тоже медленно, но верно начинал разгораться. Сполохи огня виднелись уже в окнах обоих этажей. Снаружи дом пока еще не выглядел, как новогодняя елка, но тот мелкий дождик, который накрапывал, вот уже почти целый час такой огонь точно не зальет. Снова сзади отозвалась штурмовая подгруппа, Но на этот раз говорил Иван. Голос его не предвещал ничего хорошего. «Пятый, первому, у нас 4 двести. Одного не хватает». Почему-то отчет мотри меня не удивил. С того самого момента, как этот клятый сторожил, вышел из гаража и свернул за угол сельсовета, я подспудно знал, что упустил нечто важное. «Первый, под группе зачистки, выходите. Осмотреть периметр, глубина две косых. Ищите гостя». «Второй, помоги им!» «Второй принял! Командир, я!» «Отставить! Все потом! Отбой!» Сделав сигнал Гарану следовать за собой, я пошел по старому маршруту к гаражу. Нужно осмотреть землю вокруг, может быть, удастся разглядеть какие-нибудь следы. Тут все было засыпато мусором, в пяти шагах от двери в гараж лежал ничком труп, подстреленного мной свободного». Гора перевернул тело на спину, посветил фонарем, прикрепленным к стволу автомата. Я тоже подошел, хотя силуэт сильно отличался от того человека, которого я видел полчаса назад. Новый, не сильно поношенный кондор, германский карабин с коллиматорной оптикой и подствольным гранатометом — ничего особенного. Гора, забери его ПДА и рацию. Там, скорее всего, есть логии переговоров. Дома послушаем. Оружие сломай, я пока вперед. «Как закончишь, зови». Подрывник согласно кивнул и тут же склонился над трупом, я же пошел дальше, подсвечивая себе фонарем, привязанным к длинному пруту, срезанному у околицы. Ночь, куча мусора и общий недостаток времени не способствовали поиску улик, но только не в моем случае. Напевая старую охотничью молитву, я медленно, постепенно все ускоряя темп, закружился на месте. Вскоре что-то удалось разглядеть у самого угла горящего дома. След был нечеткий, но шел точно тяжелый человек в полном снаряжении. Однако подошвы ботинок были замотаны какой-то тканью. Я даже нашел небольшой обрывок, зацепившийся за торчавшую из забора жердину. Хитрый сторожил, что-то почуял и сразу же от крыльца метнулся через улицу, а потом прямо по развалинам пошел к окраине поселка. Отжав тангенту на передачу, я вызвал Норда. Второй. Гость идет на юго-запад, расстояние пятачок. Осмотрись, будь ласков. Перейдя на общую частоту, я приказал всем сосредоточиться на зачистке. Время все убывало, нужно будет уйти до того, как пожар окончательно разгорится. В группе. Жарить шашлык. Я и второй идем за почетным гостем. Точка сбора 5. 15. Северо-восток. Беленая хата. Время десять. Пускай ребята собирают тела. Упустим мы этого черта или нет, уже не так важно. Мужик определенно шустрый догадливый, однако одному в зоне выжить не так уж и просто. След петлял по развалинам и уже довольно долго. До края на поселка осталось метров тридцать, когда я почувствовал чужое присутствие. Инстинкт заставил в последний момент, не задумаясь, прыгнуть влево. Все, что я успел услышать, это два глухих шлепка. Земля в том месте, где я только что стоял, спухла двумя невысокими фонтанчиками. Абориген понял, что за ним идут, сообразил, что за околицей уже наверняка поджидает парочка сфинксов и решил подкинуть им свежего мясца. Командир, я не вижу его. Это невозможно. Всевидящий змей, хладнокровный, бьющий без промахов, вдруг запаниковал и есть от чего. Похоже, что противник пользуется каким-то артефактом или приобретенной способностью, позволяющей вытворять подобные фокусы с оптикой и людьми. Прикол будет, если аборигена вижу только я. Потом второй. Все потом. Прямо возле виска ударило, выбив из бревенчатой стены, развалившейся очень давно хаты, солидную щепу. Я снова метнулся влево, надеясь, что стрелок сменит позицию, чтобы выстрелить точно». На какой-то миг я увидел в десяти шагах знакомую фигуру в старом армейском комбезе и уже в прыжке дал длинную навскидку. Только одна пуля из десяти ударили аборигена в плечо, но этого казалось достаточно. Человек дернулся, выронил пистолет с новинчным тихарем. Автомата или ружья я не заметил, но противник, не дав мне опомниться, уже летел на меня с американской соперной лопаткой на перевес, сокращая дистанцию и снова в последнее мгновение перед ударом сверху вниз я едва-едва успел откатиться в сторону. Абориген молча ударил, потом еще и еще. Острая кромка лопатки высекала синеватой искры, когда я дважды отразил мощные удары корпусом автомата, мысленно прося прощения у верного друга. Я уже совсем был изготовился подсечь ноги, подставившегося противника, как тот дернулся всем телом, и я сел на землю рядом со мной, словно бы из него вынули все кости. Кровь все еще тяжело пульсировала в висках, поэтому я не сразу понял, что в наушниках раздался беспокойный голос Норда. «Командир, я попал в него! Он! Черт! Вижу! Теперь вижу!» Приподняв маску к носу, Я, не вставая, сплюнул тягучую слюну в сторону трупа и произнес почти шепотом «Иди к точке сбора, этого я сам приберу. Потом поговорим. Время дорого». Поднявшись на ноги, я первым делом трижды выстрелил в неподвижное уже тело загадочного незнакомца. Не будь на фишке Юриса, неизвестно, чем бы эта стычка закончилась. А хол был хорош, реально хорош. Подойдя к телу, я срезал застежки с шлема и посветил на лицо покойника фонарем. Рука дрогнула. Первое мгновение я даже не знал, что думать. На меня смотрели, спученные внутренним давлением, попавшие в голову пули, глаза буревестника. Пропавший, кажется, целую вечность назад, в развалинах могильника, старый друг вернулся таким неожиданным образом. С трудом взяв себя в руки, я придирчиво смотрел тело наемника, снял с него рацию ПДА, а также срезал ощутимо тяжелый пояс, с пустой кабурой и кармашками, в которых размещалось штук пять артефактов. Сложив все это у единственной целой стены какой-то хаты, я с усилием поднял мертвое тело друга и, закинув его на спину, понес туда, где детектор отметил начало обширной полевой аномальной зоны. Через некоторое время я оказался на крайне поселка, благо погоня и так привела нас куда надо. Судя по оранжевым сполохам, в метре над землей это была плазменная и жарко. Дорога шла под уклон, а потом резко обрывалась. Забравшись на небольшой пригорок, я бережно опустил тело на землю, а потом обеими руками столкнул его вниз. Труп буревестника покатился сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, попадая в поле притяжения аномалии. Потом, словно бы невиданная сила, оторвала его от земли и покойника закружила в ярко вспыхнувшем рыжем огненном вихре. Я развернулся назад и, не оглядываясь, побежал к месту сбора. Юрис доложился, что, мол, ни потерь, ни раненых не имеем, однако в воздухе висела непонятная недосказанность. Артельщики стояли в строю вольно, но все, даже Юрис, выжидающе молчали. В артели с затаенной информацией почти всегда верная смерть для товарищей, Поэтому я ничего не скрывал. Мои задачи выполнили. Пленник уже был при смерти. Спасти его было нельзя. Благодарю всех за отличную работу. На разбор полетов уже дома. Сейчас нужно быстро уходить. Спасибо вам. Все, выдвигаемся к базе. Построение походное. Норт в головной дозор. Мотря идешь в связке с горой. Вы замыкаете. Вперед. Мы быстрым шагом уходили на юго-запад, чтобы за ночь успеть к небольшому клочку твердой земли, где можно будет отсидеться в заранее заготовленном схроне и переждать надвигающуюся волну выброса. Позади уже ярким пламенем пылало здание сельсовета, но, даже напрягая все свое чутье, я не чувствовал рядом охотящуюся стаю. И снова, как и всегда, позади и за горизонтом перед нами были только вопросы и неизвестность. Ничего не меняется, все осталось на своих местах.